«Ты можешь только наблюдать», — предупредила Эви, «не позволяя ей увидеть себя. Ты не должен разговаривать с ней или идти на контакт. Если мама и Филлис узнают, что ты бываешь здесь и что я помогала тебе, то мы оба трупы». Он кивал. Кивок, ещё кивок. Он знал правила. Он должен был оставаться в подвале и жить под землёй. Никто не мог видеть его».